Глава 21. Скажите, как будете его раскрывать? Первое наше дело в Forensic Alliance было связано с токсикологической экспертизой. И я помню, как обрадовалась тому, что мы, наконец, были в обойме. После появилась еще стопочка дел, но в остальном было достаточно тихо. В общем, мы переживали весьма тревожный период по ряду причин. В частности, из-за необходимости платить зарплату сотрудникам, чтобы они могли обеспечивать семьи и выплачивать ипотеки. Хотя мы могли покрывать все расходы какое-то время, когда-то это должно было прекратиться. Надеюсь, мой голос звучал более убедительно, чем я чувствовала себя, когда сказала нашим переживающим криминалистам, чтобы они расслабились и наслаждались затишьем, потому что вскоре все будут жаловаться мне на слишком большую нагрузку. К несчастью, когда дело касалось предоставления реальной работы, все полицейские управления говорили примерно одно и то же. Мы бы и рады воспользоваться вашими услугами. Однако прямо сейчас нам нужно разобраться с такой-то проблемой. Проблемы эти, как правило, касались бюджетов или предыдущих договоренностей с другими поставщиками криминалистических услуг. Думаю, в реальности они боялись того, что если что-то пойдет не так, они могут быть подвергнуты критике, в то время как использование ресурсов ЭКС дает от этого страховку. Что было нужно на самом деле, так это заполучить свою первую географическую зону, которая бы обеспечивала нас стабильным потоком работы. И в октябре 1998 года это, наконец, свершилось. Стену повальной осторожности пробил дальновидный менеджер по научному обеспечению полиции Дорсета. Чудеснейший человек Терри Марсден. С апреля по октябрь месяцы тянулись мучительно медленно, но вскоре стало поступать столько заказов что мы были вынуждены нанять дополнительный персонал и купить новое оборудование. Обеспечение баланса — это проблема, с которой должно быть сталкивается каждый, когда основанная им компания начинает расти. Казалось, мы с Расселом с каждым месяцем тратили все больше времени, следя за тем, чтобы у нас было достаточно нужных специалистов и необходимого оборудования, чтобы справиться со всем спектром дел, расследованием которых нас попросили заняться. В конечном счете, когда Forensic Alliance расширилась, подъемы и спады, имеющие огромное значение для небольших фирм, начали сглаживаться, и в этом плане все тоже стало немного проще. К концу 1990-х мы занимались значительной долей всех дел полиции Дорсета и полицейских управлений некоторых других регионов. Особенно запомнилось одно дело как очень хороший пример того, как все отдельные части криминалистического расследования складываются воедино. Оно касалось расследования жестокого убийства владельца секс-шопа в Борнмуте. Им занимались Рой Грин, биолог, позже ставший одной из звезд команды Forensic Alliance по нераскрытым делам в Калхаме, и Рэй Дженкинс, выдающийся химик-криминалист старой школы. Ему была по зубам практически любая связанная с химией задача. Когда было обнаружено тело Адама Шоу, кровь в его магазине была повсюду. К сожалению, мы не могли идентифицировать рисунок протектора подошвы или установить, какой именно обувью были оставлены эти следы, потому что в базе данных не нашлось совпадений по найденным на месте преступления отпечаткам обуви. Но нам удалось установить, что кто-то зашел в магазин, запер дверь, нанес жертве множественные ножевые ранения, поискал наличность, смыл с себя кровь, а затем выбрался через небольшое заколоченное окно в сад. Помимо следов обуви не получилось найти практически никаких улик, которые могли бы помочь идентифицировать убийцу. Среди того, что было, имелись фиолетовые волокна из полиэстера около окна, через которые, предположительно, сбежал преступник. Хоть с первого взгляда и показались несущественными, они сыграли решающую роль при изучении записей с камеры видеонаблюдения на улице рядом с магазином когда представители полиции пересмотрели всех снятых камерой прохожих в предполагаемый период нападения, они увидели идущего по улице мужчину, у которого под курткой виднелась фиолетовая флисовая кофта. Название марки на верхней части его ботинок было отчетливо видно. Казалось бы, это не очень полезная информация, если бы не факт, что эта марка была доступна только по заказу из специального каталога. По оставленному в магазине кровавому отпечатку подошвы Мы узнали размер обуви убийцы, и полиции удалось установить проживающих в том регионе людей, заказывающих обувь этой марки такого размера. Полицейским оставалось лишь пройтись по домам этих людей, и однажды им открыл дверь мужчина, очень похожий на человека с записи камеры видеонаблюдения. При обыске полиции не удалось найти фиолетовую кофту, но они взяли несколько других предметов одежды задержанного. Исследуя его кожаную куртку, Рой обнаружил на правой манжете немного крови, содержавшей ДНК, которая совпадала с ДНК Адама Шоу. Вероятность того, что эта кровь принадлежала кому-то другому, составляла 1 к 12 миллионам. Помимо этого, Рой нашёл несколько волокон полиэстера, совпавших с найденными на заколоченном окне на месте преступления. Когда в ноябре 1999 года дело дошло до суда, 19-летний Терри Гипс, под давлением имеющихся доказательств признал свою вину и был приговорен за убийство Адама Шоу к пожизненному заключению. Успех в этом и других делах помог заработать Forensic Alliance репутацию независимого поставщика высококачественных криминалистических услуг. Но по-настоящему быстрому росту компании способствовали два запроса на изучение кое-каких старых запутанных дел, которые полиции не удалось раскрыть. У меня появился особый интерес к нераскрытым делам с тех самых пор, как их расследованием начали активно заниматься, и от сделанного нами предложения полиции было сложно отказаться. По сути, мы сказали им, что в случае неудачи они ничего не потеряют, так как никто и не узнает, что мы снова занялись теми или иными делами. С другой стороны, если удастся раскрыть какое-то из этих дел, они смогут приписать все заслуги себе. Ещё более привлекательным это предложение для полиции сделало то, что мы собирались выполнить работу с минимальными расходами, давая понять, что способны с ней справиться. Одним из менеджеров по научному обеспечению, который проявил интерес к деятельности Forensic Alliance с самого начала её работы, был Дэйв Смит, опытный старший следователь из полиции Мерсисайда. Когда он поручил нам первое дело, думаю, никто, включая меня, даже не думал, какого удастся добиться успеха. На встрече, насколько я помню, он угостил нас кофе, а затем практически сразу устроил проверку, сказав, «Я не стану ничего рассказывать о деле, просто покажу видеозапись с места преступления, а вы скажете, как будете его раскрывать». Любое дело об убийстве не может не вызывать огорчения. К счастью, я довольно быстро поняла, что работа и необходимость сделать ее как можно быстрее и старательнее поглощают настолько, что не остаётся времени, чтобы зацикливаться на мысли о бесчеловечном отношении людей друг к другу или экзистенциальных вопросах и смысле всего происходящего. Иногда весь ужас случившегося с кем-то другим всё-таки заставляет ненадолго об этом задуматься, как это было в деле о жестоком убийстве Элис Рай. На момент убийства в декабре 1996 года в её доме в Мерсисайде Элис Рай было за 70. Когда нашли тело, руки были завязаны за спиной, а из каждого глаза торчало по кухонному ножу. Помимо того, что её пытали и изнасиловали, она получила удар ножом в грудь. Тогда мы не принимали участие в этом деле, и всестороннее расследование полиции не вывело на каких-либо подозреваемых. Примерно полтора года спустя мужчина по имени Кевин Моррисон, бывший, по-видимому, информатором полицейских из Мерсисайда, Рассказал им подробности этого дела, которые не получили публичной огласки, и заявил, что убийцей Элис был один из его друзей. По словам Моррисона, в день убийства Элис, один приятель попросил его присмотреть за сумкой с вещами, якобы добытыми в результате ограбления. Открыв сумку, Моррисон увидел различные вещи, явно принадлежавшие Элис Рай которую его друг, как он признался, убил из-за того, что она отказалась сообщать пин-код от своей банковской карты. Также друг Моррисон якобы рассказал ему, что воткнул жертве в глаза ножи, чтобы полицейские, составляя психологический профиль убийцы, пришли к выводу, что тот совсем поехавший. Рассказывая свою историю полиции, Моррисон не принял во внимание, что в ходе расследования на него тоже может пасть подозрение. Или же он рассматривал такую вероятность, но, видимо, решил, что если бы полицейские могли найти какие-то доказательства его связи с совершенным преступлением, то уже сделали бы это. Подобное предположение могло оказаться вразумительным, если бы Моррисон перед разговором с полицией избавился от коллекции женских трусиков, которые хранил у себя в гараже. При обыске гаража полиция нашла многочисленные пары трусов, включая старомодные модели, которые могли быть сняты с жертвы. И хотя в лаборатории ЭКС в Чёрли нашли на них ДНК Морисона, никаких убедительных доказательств их связи с Элис Рай обнаружено не было. Лишь несколько волокон, источником которых мог быть её джемпер. Таким образом, не было ничего, что опровергало бы заявление Морисона о том, что он купил их на блошином рынке для своей дочери, но в итоге стал носить сам. Понимая, что на трусах, если бы их носила Элис, с большой вероятностью могли остаться следы ее ДНК, криминалисты ЭКС разрезали их на 22 куска, каждый из которых затем проанализировали. Мы уже усвоили, что при расследовании старых дел никогда не стоит полагаться на предыдущие анализы, даже если они были проведены опытными и квалифицированными криминалистами. Таким образом, наша команда во главе с блистательным Россом Хаммондом, уже упоминавшимся в этой книге, тщательно отобрала всего 2-3 участка выбранных из паховой области и провела их повторный анализ. Усовершенствовав методику извлечения, позволяющую выжимать кусочки ткани, чтобы выделить из них все содержащиеся вещества, мы смогли получить два полных ДНК-профиля. Один из них совпадал с профилем Моррисона, в то время как другой практически наверняка принадлежал Элис Рай. Вероятность того, что ДНК была кого-то другого, не являющегося ее родственником, составляла 1 к 69 миллионам. Мы нашли и другие улики, связанные с Моррисоном, включая волокна и фрагменты краски. Кроме того, удалось установить, что он владел ножом, который обнаружили закопанным рядом с его домом на колесах. Этот нож, по словам Моррисона, был среди вещей в сумке, отданной ему приятелям когда в июле 1999 года дело дошло до суда, Кевин Моррисон был признан виновным, как выразился судья, в безнравственном убийстве Элис Рай и приговорён к 18 годам тюремного заключения. В то время это был минимальный срок, после которого заключённый мог попытаться добиться условно-досрочного освобождения. Теперь, когда изначально осторожная уверенность полиции Мерсисайда в нас была подтверждена делом, Её сотрудники начали давать нам для работы и другие нераскрытые дела. Одно из них касалось убийства в октябре 1983 года Синтии Большоу, прозванной в СМИ красавицей в ванной. Синтию, судя по всему, очень любили в небольшом городке Вирал, где она жила. Согласно её дневникам, она имела много друзей мужского пола по всему миру, часть из них была опрошена полицией после её смерти. После первоначального расследования считалось, что Синтия была задушена у себя на кровати и перенесена в ванную уже после смерти. На месте преступления не нашли потенциально полезных улик, за исключением пятна спермы на ночной рубашке, обнаруженной на кровати. Из нее был вырезан образец, использованный криминалистами для определения группы крови. В середине 1980-х, до появления ДНК-экспертизы, Анализ на группу крови был единственно доступным, и он не помог установить личность убийцы Синтии. Равно как и все остальные доказательства, всплывшие когда ЭКС, попросили пересмотреть дело за полтора года до того, как в 1999 году оно было поручено нам. Поскольку у нас было очень малой информации, мы решили исследовать ночную рубашку более тщательно. Но в ходе предыдущих анализов эксперты использовали все следы спермы, которые могли оказаться полезными. Поэтому нужно было придумать какой-то другой подход. При проведении анализа на сперму нужно для начала прижать большой кусок влажной фильтровальной бумаги к предмету, чтобы она впитала все водорастворимые компоненты в потенциально присутствующих на нем следах спермы, которые затем вступают в реакцию с распыляемым на бумагу химическим реагентом. Зачастую, проделывая этот анализ, даже если ничего не видно, следы спермы расползаются по ткани, увеличивая область первоначального пятна. Мы решили обрезать края отверстия, проделанного криминалистами в ночной рубашке, после чего выжили получившиеся длинные тонкие полоски ткани, чтобы получить как можно больше биологического материала из всей спермы, которая могла там остаться. Это была стоящая попытка, хотя, думаю, мы и не смели надеяться, что удастся получить полный ДНК-профиль, но в итоге удалось. За годы, прошедшие со дня смерти Синтии Большоу, ДНК-экспертиза открыла в криминалистике невиданные прежде возможности. Тем не менее, в созданной четырьмя годами ранее базе ДНК содержалось крайне ограниченное количество профилей, ни один из которых не совпал с найденным на ночной рубашке. Тогда полиция воспользовалась помощью СМИ, напомнив людям об этом деле и попросив сообщить о любой имеющейся по нему информации. Не знаю, сколько человек откликнулось на их призыв, но обычно достаточно одной хорошей наводки, чтобы пойти по верному пути. И в тот раз такую наводку дала Барбара Тафт. За 16 лет, прошедших с убийства Синтии Большоу, Барбара развелась с мужем, но, несмотря на случившееся, продолжала хранить секрет о котором он попросил её не сообщать полиции, когда та опрашивала её в ходе первоначального расследования. Теперь же она сказала, что её супруг Джон Тафт в день убийства Синтии Большоу на самом деле не был дома вместе с ней, как она заявила ранее. По её словам, весь тот день он вёл себя очень странно, и когда она, проснувшись среди ночи, выглянула в окно, увидела, как он что-то закапывает в саду. На допросе после убийства Синтии Большоу Джон Тафт утверждал, что никогда с ней не встречался. В свете же показаний его бывшей жены и соответствия ДНК из образца его крови ДНК-профилю, который нам удалось извлечь из пятна спермы ночной рубашки Синтии, оказалось, что это ложь. По его словам, они с Синтией стали любовниками после того, как он пришел к ней домой, чтобы вручить прейскурант стекольной компании, где работал. Он попросил жену обеспечить ему алиби, поскольку действительно присутствовал в квартире Синтии в день её убийства и занимался с ней сексом, хотя и настаивал, что она всё ещё была жива, когда он ушёл. Помимо ДНК-профиля были и другие доказательства против Джона Тафта, включая гораздо более слабую связь с драгоценностями Синтии, найденными в чулке в телефонной будке рядом с местом его проживания. В ноябре 1999 года, будучи признанным виновным в убийстве Синтии Большоу, Таффт был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Нам повезло, что и в Forensic Alliance, и в Forensic Access мы заполучили в штат потрясающих специалистов с особыми навыками, что позволило браться за широкий спектр всевозможных дел. Одним из таких специалистов был Боб Майес, очень любознательный криминалист, прежде руководивший подразделением токсикологии в ВВС Великобритании. Его знания об исследовании пилотов вертолетов в Южной Америке сыграли решающую роль в другом нераскрытом деле, за которое нас попросила взяться полиция Мерсисайда. В октябре 1998 года 43-летняя солиситор Черил Льюис скончалась в гостиничном номере во время отпуска со своим мужчиной в египетском городе Луксор. Хотя в организме Черрил нашли небольшое количество цианида, было сложно понять его потенциальную значимость, поскольку в крови, Он ведет себя неустойчиво и может быть утрачен в образцах крови при ненадлежащем хранении. В редких случаях он может образоваться в качестве побочного продукта процесса разложения. По результатам проведенного тогда вскрытия было сделано заключение, что смерть наступила в результате кровоизлияния в желудок, вызванного каким-то сильным, но неопознанным раздражителем. Как оказалось, Черил составила завещание, сделав своего партнера 48-летнего промышленного химика Джона Аллана, единственным наследником. По словам её семьи, этот поступок был для неё крайне нехарактерным. Таким образом, думаю, у них уже были подозрения по поводу Аллана, когда его новая девушка Дженнифер Хьюз попала в больницу с болями в животе через несколько месяцев после смерти Черилл. К счастью, Дженнифер выжила. Хоть проведённые анализы и не дали каких-то убедительных результатов, Аллана сразу же арестовали. У одного из детективов, участвовавших в деле с самого начала, вероятно, были большие подозрения по поводу Джона Аллана. И, судя по всему, его твердая решимость в итоге и убедила Дэйва Смита попросить нас заняться этим делом. Расследованием руководил Алекс Аллан, другой блистательный токсиколог, обладавший энциклопедическими знаниями обо всем, что может отравить человека. Исследовав кровь Черилл и всевозможные образцы ее тканей, Он обнаружил такой уровень тиоцианата калия, который попросту нельзя было оставлять без внимания. Тиоцианат — продукт распада цианида, который может быть связан с курением. И действительно, мы тоже нашли в образцах никотин и его метаболиты. А поскольку Черел была заядлым курильщиком, эти результаты защита отклонила, предположив, что более важным было обнаруженное в её организме весьма значительное количество хлорохина. Защита утверждала, что истинной причиной смерти Черил была передозировка хлорохином, активным веществом таблеток от малярии, которые она принимала. Именно в отношении этого заявления решительную роль сыграло то, что знал Боб Майес об исследовании пилотов вертолетов в Южной Африке. В той работе ученые сосредоточились на истории о пилотах, принявших таблетки от малярии перед смертью в результате крушения вертолета. Исследование показало, что у всех них был высокий уровень хлорохина в крови, который высвобождался из печени и был следствием смерти, а не ее причиной. На момент суда над Аланом СМИ твердили, что смерть на Ниле произошла потому, что он подсыпал черил цианид в джинс с тоником, который она пила в ночь смерти. Мы же наиболее вероятным считали несколько другой сценарий. Когда был арестован Джон Аллен, полиция обнаружила четыре брикета цианистого натрия в служебной машине «Черилл», на которой она ездила до смерти. Изучив брикеты, мы обнаружили, что один из них был немного надрезан. Через этот надрез можно было вытащить несколько штук и заменить их таблетками от малярии, похожими по форме и размеру, и это мог сделать Аллен. Это определённо объяснило бы небольшие участки выраженного истончения желудочной стенки, замеченные во время вскрытия. Возможно, именно поэтому, когда она умирала на кровати, Алан не пытался её спасти с помощью искусственного дыхания. Если он знал, что её убивал цианид, то не стал бы рисковать. От прямого контакта можно было бы отравиться самому. Доктор Эдди Тап, судмедэксперт, сказал, что истончение желудочной стенки было вызвано контактом с каким-то едким веществом. В присутствии влаги цианистый натрий выделяет гидроксид натрия щёлочь для прочистки труб. Кроме того, Алекс нашёл следы цианида и в глубоких тканях селезёнки, которые, по его заключению, служили явным признаком того, что причиной смерти Селин было именно отравление цианидом. Он исключил возможность, что эти следы могли быть оставлены использованной в Египте бальзамирующей жидкостью или цианогенными растениями. В марте 2000 года Джон Аллен был признан виновным в отравлении Селин Льюис и приговорён к пожизненному тюремному заключению. Его арест, пожалуй, состоялся как нельзя кстати для Дженнифер Хьюз, которая должна была отправиться вместе с ним в отпуск в Египет всего через несколько недель после госпитализации из-за болей в животе. К началу 2000 года мы выполняли уже так много работы для полиции Мерсисайда, что решили открыть вторую лабораторию в Рисли, рядом с Уоррингтоном, в графстве Чешир. Среди тех, кто помогал нам с её обустройством, были два талантливых биолога-криминалиста Джерри и Энди Дэвидсоны. На самом деле я переманила Джерри из полицейской лаборатории в Стратклайде, будучи чрезвычайно впечатлённой её работу по делу, которая пересматривала. Когда она пришла к нам работать, за ней последовал и её муж Энди. Именно Джерри руководил расследованием другого нераскрытого дела, которым нас попросил заняться Дэйв Смит. Оно касалось убийства владельца паба. Это было последнее нераскрытое дело Дейва перед его уходом из полиции на пенсию. Через год после того, как тело Филиппа Ли было найдено в 1998 году в скандальном гей-притоне, как его прозвали СМИ, мужчина по имени Рой Йоргенсен Кристенсен был арестован за ограбление в рамках совершенно не связанного с этим дела. В ходе допросов в полиции Кристенсен признался не для протокола в убийстве Филиппа Ли. Повторить признание под запись он отказался, а доказательств, чтобы выдвинуть ему обвинение, было недостаточно. Ему казалось, что он в подробностях знает содержимое багажника, принадлежавшей Ли машины, Остин Маэстро, которая была найдена брошенной на некотором расстоянии от места преступления. Этот факт привел к тому, что полиция восприняла его слова всерьез. Через два года после смерти Ли полиции удалось найти принадлежавший Кристенсену Рено Меган на автомобильном аукционе. Помимо прочего, расследование Джерри было сосредоточено на потенциальной улике, связанной со вторичным переносом волокон между двумя машинами. В ходе первоначального расследования с помощью клейкой ленты полиция взяла образцы из автомобиля Ли, и когда мы на них посмотрели, обнаружили небольшое количество отдельных оранжево-красных волокон из полиэстера, очень похожие на некоторые волокна с полосок клейкой ленты из машины Кристенсена. С помощью микроспектрофотометрического анализа были получены подробные цветовые характеристики волокон. Заглянув в базу данных промышленных красителей, мы обнаружили, что они близки по составу с красителем, поставляемым большой фармацевтической компанией для использования в автомобильной промышленности. Более подробный анализ подтвердил, что волокна в обеих машинах, относились к одной партии. Изучив архивы проведения контроля качества компании Рено на основе информации об изменениях в составе красителя от партии к партии, нам удалось продемонстрировать, что с очень большой вероятностью источником этих волокон были сидения в машине Кристенсона, что в свою очередь означало, что он с очень большой вероятностью побывал в обеих. Казалось, мы вот-вот получим доказательство вины Кристенсона в убийстве Ли. Но нам так и не удалось раскрыть последнее нераскрытое дело Дэйва Смита, прежде чем он вышел на пенсию после 34 лет службы в полиции Мерсисайда. Впрочем, к тому времени, как дело все-таки раскрыли, он, к счастью, уже устроился на новую должность в качестве менеджера по коммерческому развитию в Forensic Alliance. В январе 2004 года, когда суд принял наши доказательства, Кристенсен признал свою вину и был приговорен к 22 годам тюремного заключения в дополнение к уже отбываемому пожизненному сроку. С момента совершения некоторых преступных действий, виновники которых не были оперативно найдены и наказаны, криминалистика шагнула вперед, особенно в плане методов ДНК-экспертизы. Вместе с тем в раскрытии этих дел помогло и то, что мы взглянули на них под новым углом, используя знания, полученные в ходе постоянно набираемого опыта. Мы взялись за них с твердой решимостью во всем разобраться. Вскоре после того, как мы доказали, на что способны, мое оптимистичное предсказание начало сбываться, и мы уже нанимали новых сотрудников, открывали новые лаборатории и расширяли Forensic Alliance. Работы становилось все больше и больше.